Глава 51. Поиски. Эддут всегда ожидал худшего, и этот день не стал исключением. Лангрен Тиул вовсе не милосердный правитель, а светоносцы порядком налажали, в особенности он сам, так что головы могли полететь. Мужчина обдумывал то, что вскоре может перестать быть главой ордена. Однорукий и лишившийся внушительного оружия, он уже не вселял прежний ужас, так что вскоре найдутся люди, которые захотят его потеснить. «И они потеснят», — рассуждал мужчина, — «при желании прикончат во сне». «Нет границ для тех, кто жаждет власти». В безвыходной ситуации он предпочел бы передать бразды правления самостоятельно. И если уж выбирать, то пусть будет Астрид. Импульсивная и резкая, она все-таки знала закон, обладала честью и верила в то, что орден священен. Сражаясь под знаменем Гиула, она как будто действительно была его посланницей. И Эддот прощал ей оправданный гнев. Она явилась во дворец вместе с ним. Не побоялась, хотя мужчина предложил остаться. Он не хотел, чтобы удар пришелся по товарищам. Но Астрид считала, что виноват каждый в отдельности. И вдвоем они явились для того, чтобы держать ответ. «До меня доходят разные вести». Но знаете, что их объединяет? То, что они плохие. Фигура короля возвышалась на троне, и Эддуд чувствовал себя особенно мелким, стоя внизу. Что тут скажешь? Действительно, все новости плохие, а светоносцам даже нечем себя оправдать. Сначала убийство мирных жителей на Востоке. Затем вырезанная деревня и потеря пограничников из Лакуде. Потом мне доносят, что вы упустили какого-то мага, укравшего эсхаль. А под конец в моих камерах гниют зараженные чем-то трупы, и причина их внезапного разложения неясна. Вам есть что сказать по этому поводу? «Мы виноваты в утрате эсхаля», Но, видит Гиул, приложили все усилия для того, чтобы найти виновных. Мы подозреваем, что в Ривердасе образовалась группировка магов. Они опасные, но нам удалось взять след. Есть и кто-то, кто действует отдельно. Что до похитивших Асхаль, они скрылись в мертвых землях. Мы сохранили посты на дорогах. Но известие о том, что кто-то вышел оттуда, до сих пор не получено. Не исключено, что беглецы мертвы. «Мы слышали о происшествии в Архорде», — заговорила Астрид. «Если позволите, немедленно подключимся к разбирательству. По горячим следам найдем виновного». «Найдете». «Но меня терзают сомнения, сделаете ли вы это под руководством Эддута?» «Мужчина напрягся. Ты потерял столь значимое оружие, уважение товарищей и мое доверие. Я не могу позволить, чтобы ты и дальше возглавлял светоносцев, как прикажете, Ваше Величество. Я лишаю тебя титула, Эддут Красный. Устройте переизбрание». «И разберитесь, наконец, с шаховыми тварями!» Когда Астрид и Эддут вышли от короля, последний чувствовал пустоту, будто почву выбили из-под ног. И дело всей жизни вдруг отвернулось от своего самого верного поклонника. «Ты как?» – спросила Астрид, будто и правда сочувствовала мужчине. Эддуд не хотел казаться жалким и постарался придать лицу невозмутимое выражение. «Знал, что так будет». «Я не спросила, знал ли ты. Я спросила, как ты». «Скверно». Астрид кивнула. «Поддержи меня, и останешься в наших рядах. Я боюсь, что на место главы будут метить неправильные люди». Твой голос все еще важен для некоторых. «Знаю. Я поддержу. Найдем ублюдков и порежем их на святой флаг. Да». «Тот самый раб?» Перицей взглянул на мальчишку с разбитой губой, сжавшегося в дальнем углу камеры. В глазах плясал страх. Губы слегка подрагивали. Харан кивнула. Он не маг. Я проверила несколько раз. Сбежала, решив воспользоваться ситуацией. Что-то удалось выяснить. После длительного допроса у девушки болела голова. Она шагнула из камеры, и перицей, последовав за ней, звякнул железным ключом. Кажется, члены корабля ели мёд, купленный в Гаване. «Этот раб и приобрел его у какой-то девчонки». Я видела лицо. «Худющее, звать Гелатой». Больше выяснить не удалось. Кроме одного обстоятельства. Девчонка призналась, что этот мед дают не пчелы. Какое-то странное животное. Медокос. Раб ее ограбил, сбежал из города. Я обнаружила его в ближайшей деревне – Искал проклятую козу, которая, представь себе, таинственным образом исчезла. Периций выгнул бровь. «Я такого никогда не слышал». «Я тоже. Решила бы, что врет, но видела сама». «Значит, эта гелата – источник всех бед». «Очевидно, что так». «Будешь искать ее?» «Да». Вряд ли король удовлетворится, если никто не ответит за случившееся. Они останавливались в норе. Попробую начать оттуда. Харан ненавидел бродить по улицам в жаркие дни. К лету Архорт наводняли приезжие. Сезон самых громких боев. Людей станет только больше к турниру. Со столь приметной внешностью приходилось кутаться в одежде. Собрав в тугой хвост садолитовые волосы, Харан натянула капюшон. Лучше, если никто не увидит их, как и метку на шее. Конечно, слуги короля носили отличительные знаки. Парные железные браслеты. Мысленно Харан часто сравнивала их с оковами. Но иногда лучше не рисковать. От жары и усталости клонила в сон. Последние дни Харан слишком много ходила. Хорошо, что раб не оказался слишком умным и не успел уйти далеко. А теперь эта девчонка. Зачем ей понадобилось продавать отравленный мед? Хотела досадить купцам или поднять волнение в столице? Харан это не нравилось. В Архорде никогда не было спокойно, но теперешняя атмосфера разительно отличалась. Священникам до сих пор не удалось подавить слухи. Хорошо, хоть болезнь не распространялась от погибших. Стало жутко от одной мысли, что может стать с городом, запусти сюда неведомую заразу. В первую очередь обвинят их, магов. Никто не станет разбираться. Много раз Харан задавалась вопросом «Почему служит при дворе? Почему не сбежит?» И всегда отвечала одинаково «Некуда бежать». В глубине души хотелось, чтобы было иначе. Чтобы маги подняли восстание, ответили чем-то простым смертным ублюдкам. Но пустые мечты лишь подавляли. Харан сомневалась, что в Архорде еще остались незаклейменные живые маги. Если и остались, они ни за что не выйдут из скрывающих их темных углов. Добравшись до норы, Харан влилась в какофонию звуков и запахов. Разговоры, гремящая посуда. Какой-то барт тренькал на лютне. Ночью свет мистический поляну осветил. Тени расступились, он вошел в их хоровод. Кожа с треском порвалась близ холодных вод. Свет бездушный, сумрачный хищник обудил. Девушка осмотрелась в поисках интересующего ее лица. Трактирщика увидела почти сразу. Он болтал с полным мужиком и мерзко похихикивал за стойкой. Миновав деревянные столы, Харан остановилась около толстяка. Трактирщик поднял взгляд. Добро по слова застыли на языке. Недобрые аметистовые глаза уставились на него. Мне нужна информация. Харан придвинулась, так что толстяку пришлось потесниться. Я ищу девушку, которая останавливалась у вас в день бедствия. Подумав, закончила она. Она была с юношей, с повозкой и козой. «У нас останавливается много людей. Всех и не упомнишь». Руки Харан метнулись через стойку. Схватила трактирщика за грудки и притянула ближе. Образ, посланный вером, болезненно врезался в мозг, так что мужчина простонал. Вы уж постарайтесь. Вот эта девушка. Да, я видел. Трактирщик попытался высвободиться, и Харан его отпустила. Ну, была. На один день останавливалась. Куда ушла? Понятия не имею. Кто последний ее видел? Да шахова пасть. Может, Конюх? Спросите у него. «Я ничего не знаю о девчонке, клянусь!» Харен ему верила, но такой расклад ее не устраивал. «Неужели придется искать вслепую?» Найдя конюха, выкладывающего сено в кормушке, она задала ему те же вопросы. «Я помню, тот парень ее ограбил. Да я же не знал, что не его животные. Гиулом клянусь, а опростоволосился». «Так я и говорю, не поздно заявить». А она как вспыхнет. Лицо перекосило. Я, право, перепугался. «Что потом?» «Ушла. Куда?» «Да в сторону храма. А там уж не знаю». Ответ Харан не понравился. «Храм. Вот уж куда ей не хотелось идти. Но вариантов не оставалось». Добравшись до нужного места, девушка с пренебрежением взглянула на возвышающийся солярный знак. У храма часто побирались отребья, так что Харан сначала выяснила, не неведомо ли что-то им. Двое ничего не знали. Один как будто видел девчонку на ступенях, но не обратил внимания, куда она отправилась потом». Терзаемая сомнениями, Харан решила войти в храм. Сразу стало душно, неуютно. Что-то внутри неприятно заскреблось. В этот час в храме было безлюдно. И все-таки один его постоянный обитатель возносил молитвы у каменного алтаря. Свет, пробивающийся через витраж, отбрасывал на седого мужчину цветные тени. Заслышав шаги, он обернулся и прищурился. «Как ты смеешь входить сюда?» «Я здесь по делу». «Какое дело может быть у шаховой твари в храме господнем?» Харан хотелось убить его. «Мерзкий, надменный старикашка». «Почему твой всемогущий бог не выгонит меня?» размышляла она. Заступится он, если я размажу твою пустую голову. Король ищет виноватого в случившемся. Вы же слышали про торговый корабль в Гаване. Я ищу человека, обладающего информацией, и последний раз его видели здесь. Может, вы знаете ее? Харан протянула руку. Подойдите, я покажу. Только посмей коснуться меня. «Лишишься головы», – процедил мужчина, покрасневший от вопиющей наглости. «О, Верховный Отец, поверьте, вы для меня староваты. Все для блага короны. Мы служим одному делу. У меня нет общих дел с сотрудьями шаха, и никто из подобных тебе сюда не входил. Откуда вам знать? Вы чувствуете магов?» Неужто один из нас. Прочь! Харан, показалось, что священник вот-вот вспыхнет. Пошла прочь, иначе клянусь, я окроплю твоей кровью этот алтарь! Вырву грязный язык. Селенок-то хватит! хмыкнула Харан и развернулась, чтобы уйти. Да уж, с Верховным не договориться. Глупо было приходить. Слуги Гиула слишком предвзяты к таким, как она. «Что ты сказала?» Голос мужчины едва не сорвался. «Играю с огнем», — подумала Харан. «И правда может направить цветоносцев». «Говорю, что Бог с вами. Всего хорошего». Она вышла из храма, услышав грязные ругательства в спину. «Вот они, святоши». «Как бесятся, если все идет не по их плану!» Гиул так шутит. «Действительно, почему он вообще пропускает таких, как она?» «Может, и не маги на самом деле дети Шааха?» Выйдя на крыльцо, девушка устало вздохнула. Поиски зашли в тупик. «Где искать эту гелату? Кто еще мог видеть ее?» «Столько дней прошло!» Девчонка точно могла покинуть город, а это выливалось в проблему».